Олекта. Добраться до Олекты засветло, они не успели. Едва солнце упало за горизонт, Арс остановил повозки. «Заночуем здесь!» Никто не спорил. Место было хорошее. Дорога разветвлялась на две, и та, что поуже и поплоше, уходила вниз к оврагу, по дну которого тёк ручей. Редкий ольшанник защищал хоть чуть-чуть от ветра. И веток на костёр хватало, хоть и горели они, неважно. распрягли лошадей, отпустили пастись. Собаки устало улеглись у колес кибиток. «Присмотри за лошадьми», — сказал арс крошки Си и повернулся к Мии. «Устала? Нет? Тогда помоги ей». Крошка Си уже поднялась на невысокий холм за оврагом. С него хорошо была видна степь, в которой ходили, позванивая колокольчиками, четыре их лошади и ослик. Крошка Си села прямо на землю. Мия догнала ее — сказала неловко, «Арс сказал идти с тобой». Крошка Си улыбнулась, и Мия села рядом. Холм был тёплый, пахло чем-то незнакомым, уютным. «Это скошенная трава», сказала крошка Си. «Здорово, да?» Мия не поняла, о чём она. Ну, не могла же она в этот момент тоже думать о вкусном запахе. Но кивнула. Дома у них не косили траву. Ее всю сжигало жаркое южное солнце. «Столько звезд!» — сказала крошка Си. Ее профиль мягко белел в темноте. Ночью Бог накидывает на небо темно-синий платок. Платок этот так стар, что в нем полно маленьких дырочек, сквозь которые проглядывает дневной свет. Иногда Бог штопает свой платок, но он такой старый, что быстро рвется опять. Мия чувствовала, что должна что-то сказать, но не знала, что. Вот и вспомнила старые бабушкины сказки. Крошка Си была первой девочкой, кроме сестер, с которой она сидела и разговаривала просто так, не по делу. «Кто такая Матеа?» — спросила она. «Кто?» — удивилась крошка Си. «Рич пел сегодня. Матеа, детка, боже мой, дождись меня, дождись!» — напела Мия. а хихикнула крошка Си. «Да ну, просто песня. У тебя хорошая память». Мия покраснела. «Смотри, это созвездие называется Стрелок. Красивое, да?» Мия видела только рассыпанные звезды, как будто из лукошка высыпались на темный стол осенние яблоки. Они не складывались в рисунке созвездий. Дик как-то пробовал научить ее ориентироваться по звездам, Но у Мии было так много домашних дел и забот, что казалось, голова полна ими, как большой базар людьми. И ни на что другое там не осталось места. «А вот это похоже на морского конька», — сказала она, показывая на россыпь мелких звездочек прямо у них над головой. Крошка Си покосилась на нее недоверчиво. «Ты видишь его? Морского конька?» «Да». — Я не знаю. Может, оно не так называется, просто похоже на конька. Мия тут же пожалела, что ляпнула такую чушь. — Мы тоже называем его морским коньком. А вообще, по-научному оно называется меч-сатурука. — Ты училась в школе? — Немного. Давно. Меня Арс всему научил. Какая школа, если ты всё время в дороге? — А я всё время сидела дома. вздохнула Мия. И тоже было не до школы. Скучаешь? Пока нет. Она и правда еще не скучала, но ей хотелось помыться. Она вспомнила вдруг очень отчетливо свой голубой таз, в котором умывалась всегда. И как ковшик звонко стукается о его дно, когда черпаешь воду. А еще хотелось посмотреть на рассвете, на море и прижаться к маме. Хоть ненадолго. Они обычно успевали обняться утром, когда уже проводили мужчин в море, а девочки еще не встали. Крошка Си больше ничего не сказала. Мия ждала, что вот она скажет «Спасибо, что согласилась нам помочь», или, например, «Ты такая смелая, сбежала из дома». Но она молчала, смотрела в небо, почти сливаясь с его темнотой, потому что была одета в черную длинную юбку и черную куртку. только светлые Чуть рыжеватые волосы светились, и казалось, они подсвечивают лицо. А потом Арс позвал их ужинать. Хлеб, яйца и листья свежей капусты. Уснули мие с каким-то странным чувством, чувством степного простора и тихого дыхания крошки Си у самой своей щеки. Когда-то давным-давно Когда море было всего лишь слезой в глазу бога Лара, жили в этих местах три брата — Вайко, Куна и Хотта. Вайко был удачливым охотником, ловким и сильным. Куна славился отвагой и был искусным воином, а Хотта имел доброе сердце и веселый нрав. Братья были очень дружны. Вместе они жили, вместе охотились, вместе ловили рыбу — Вместе учились разным наукам. И вместе влюбились однажды в одну девушку, прекрасную Олекту. Олекта была хороша, как теплое майское утро. ясное светлое с солнечной улыбкой, она была отрадой своему отцу, суровому наместнику Борну. Да и все люди приморских земель любили ее. Вайко встретил Олекту, когда возвращался с охоты. Он нёс на могучих плечах огромного вепря, и Олекта рассыпала от удивления цветы, которые только что собрала на лугу. Она никогда не видела такого силача. Куна встретил Олекту, когда пробирался козьей тропкой на вершину скалы, с которой было видно далеко-далеко. Куна был дозорным. Он караулил степи, с которой приходили полчища врагов, и предупреждал наместника Борна. Козья тропка, по которой шел Куна, была такая узкая и тянулась вдоль пропасти такой глубокой, что камни, падая в нее, рассыпались в песок, не успевая достигнуть дна. Олекта с восторгом смотрела на Куну. Впервые видела она такого храбреца. Хот-то встретил Олекту, когда спасал упавшего из гнезда птенчика. Нежно положив трепыхавшуюся пташку в подол рубахи и зажав ее края в зубах, Он полез на дерево. Родители птенца накинулись на Хотту, стали клевать его и бить крыльями, думая, что он хочет разорить их гнездо. Но Хотта все равно долез, выпустил птенца и спрыгнул на землю. Олекта, собиравшая с подругой на полянке ягоды, улыбнулась ему и сказала, «Ты очень добрый». Все три брата влюбились в Олекту без памяти. И в один и тот же день посватались к ней. Суровый Борн любил свою дочь, а потому позвал ее и сказал. «Три брата сватаются к тебе. Сильный Вайко, отважный Куна и добрый Хотто. Все они мне по нраву. Кого выберешь ты?» Запечалилась олег -то. Кого бы она ни выбрала, это расстроит дружных братьев и как им жить потом во вражде. Пошла она за советом к одной старушке, что жила в лесной глуши и целыми днями пряла на своей резной прялке. Говорили, что мудрее ее нет никого на свете. «Слушай свое сердце, деточка», — сказала ей старая лесная пряха, не отрываясь от работы. «Только оно скажет правду, не обманет». Но сердце Олекты молчало. Все три брата нравились ей, каждый по-своему, и не могла она выбрать. А братья торопили с ответом, и отец устал ждать. Снова пошла Олекта старушке, что пряла на своей прялке. «Я помогу тебе», — сказала та. «Я спряду тонкую нить, а ты разрежь ее на четыре части». «Одну повяжи себе на запястье, а остальные три — братьям, что хотят тебя в жены. С кем в один цвет с твоим окрасится нитка, тот и судьба твоя». Все было сделано по слову ее, но только повязала нити Олекта, как все четыре почернели и рассыпались в прах. «У всех вас другая судьба». Сказала тогда лесная пряха, и больше никто не услышал от нее ни слова. Не прошло и трех рассветов, как напало на приморские земли орда невиданных чудищ. Они жгли города и леса, убивали и мучили. Они сыпались с неба, выползали из рек и озер, поднимались из-под земли. Стал собирать Борн свой народ, чтобы защитить земли от чудищ. но никто не пришел на зов. Страшно стало. Даже войско разбежалось кто куда. Каждый думал, как бы самому спастись, убежать, спрятаться. А где же наши герои? Где три дружных брата? Вместе бросились спасать они любимую свою, Олекту. Но оттолкнула она всех троих и крикнула в гневе. «Как смеете вы бояться и прятаться? Как смеете вы предлагать мне бежать, если отец мой...» Бьется на поле один против целого войска чудовищ. Расползлись по норам, рты землею заткнули, мечи да луки попрятали. Не хочу быть вам ни женою, ни сестрою. Буду отцу своему, ратной помощницей. Подхватила олег меч, оседлала коня и помчалась к отцу на помощь в самую гущу сражения. Стыдно стало Вайка, Куне и Хотте. Бросились они следом. Много чудищ перебили, Земли все от них очистили, Города спасли. Только сами все Легли на поле брани. И красавица Олекта, И три брата, Любившие ее, И победившие через любовь Свою слабость. Старая пряха Пришла из леса И связала их запястья Одною нитью. И была та нить Золотой, словно солнечный свет. И бог Лар плакал над их могилами. И слезы его стали морем. И выросли на берегу того моря четыре города. Вайку Лар, Куна Лар, Хотта Лар и Олекта. «Красивая история», — задумчиво сказала крошка Си. «Интересно, кто была эта старуха, что спряла нить Олекты?» Мия пожала плечами. «Странно, что крошки Си стало интересно. Именно это. История-то совсем не про пряху». В Олекте они не стали задерживаться. Арс сказал, что Олекта — город искусств. Здесь свой театр на каждом шагу, публика избалованная и очень взыскательная. Вряд ли они тут смогут заработать. Тем более без лицензии. Мия не очень понимала, о чем он говорит, но город ей понравился. Он был тихий, зеленый, весь какой-то ухоженный. Фонтаны, скульптуры, мостики и арки, необычные дома, будто улицы соревновались друг с другом, кто сможет сильнее впечатлить приезжую девчонку. Но Мию больше всего впечатлили люди. Красивые дамы в широкополых шляпах, узких платьях и перчатках, изящные кавалеры в светлых костюмах. Дети все умытые, причёсанные и нарядные, будто только что сошли с открыток. Маме бы они понравились. Арс отпустил их с крошкой Си погулять по центральной площади, но крошка Си увидела по дороге ярмарку мёда и попросила Мию подождать её на скамейке в сквере. Мия никогда не видела ярмарку мёда, но постеснялась навязываться. Она сидела на скамейке, болтала ногами в новых башмаках и смотрела по сторонам. «Эверин?» услышала она за спиной. Мия резко обернулась. На нее таращился, и она не могла подобрать более подходящего слова. «Сухонький старичок, такой древний, что непонятно было, как он еще ходит». «Простите?» переспросила Мия. Конечно, ее зовут совсем не Эверин, но старичок так смотрел на нее, как будто точно знал, к кому обращается. «Нет, конечно же нет. Нет», — пробормотал он. «Простите меня. Вдруг показалось, что вы Эверин. Так глупо!» «Я похожа на вашу знакомую?» «Да, милое дитя». на прекрасную Эверин-Току. Впрочем, Эверин давно умерла. Наверное, я до сих пор тоскую по ней. Вот и сорвалось с языка. Но у меня есть оправдание. Ты и правда очень на нее похожа. Случаются же такие совпадения. Как тебя зовут? гаррет — Славное имя, а я Джозеф Март, и ты можешь в любой момент обратиться ко мне за помощью, дитя мое. — За помощью? — О, я не имею в виду, что она нужна тебе прямо сейчас, но мало ли что случится в жизни. Он чуть наклонился к ней и сказал тихо, но значительно. Я Большая Шишка. Моё имя открывает в этом городе любые двери. Старичок приподнял цилиндр, прощаясь, и ушёл, оставив Мию улыбаться на скамейке. Она сама не понимала, почему улыбается. Просто светило солнце. Вокруг гуляли красивые и беззаботные люди. И было весело думать... что она похожа на прекрасную Эверин Току, которую немыслимо старый Джозеф Март Большая Шишка помнит, хотя она давно умерла. Мия посидела на скамейке еще немного, а потом двинулась в тот проулок, куда ушла крошка Си. Почему она должна ждать ее и скучать, когда ей тоже хочется посмотреть на ярмарку меда? Это, наверное, так интересно. Проулок вывел её на маленькую четырёхугольную площадь, сплошь заставленную разноцветными тележками, шатрами и палатками. Людей было так много, что Мия застыла в нерешительности. Как пробираться сквозь эту толпу? «Мия!» — окликнули её. У одного прилавка стояла крошка Си и облизывала деревянную ложку. Мия протолкалась к ней. «Любишь мёд?» «Не знаю. Я никогда не пробовала». «Правда?» — у крошки Си загорелись глаза. «Ух, сейчас она откроет Мии целую вселенную!» «Пойдем, будем пробовать все подряд!» Когда они вернулись к кибиткам, был уже вечер. В сквере неподалеку играл скрипач, и какая-то девушка пела очень нежно, но слов было не разобрать. мию тянула в сон. Она казалась себе жёлтой, тягучей и сладкой от мёда. «Хороший город!» сказала крошка Си, когда они устраивались на ночлег. «Жалко, что мы так скоро уезжаем». «Завтра?» «Завтра!» Мия подумала и всё же спросила. «Си, ты не знаешь, кто такая Эверин Току?» «Эверин Току?» «Нет, ни разу не слышала. А кто это?» Мия рассказала про старичка в цилиндре. Крошка Си пожала плечами. «Бывает. Не бери в голову». И, может, Мия так и сделала бы. Но когда перед сном она заглянула в книгу, то увидела новую строчку. «Эверин Току не очень-то любила мед».